Мотылёк. Как это неудивительно, но мистер Маккартур, казалось, не замечал, что происходит. Неужели не видел, какой счастливой и умиротворённой я возвращалась домой после занятий с мистером Доузом. Однако ему был понятен лишь животный аспект взаимоотношений между мужчиной и женщиной, поэтому ему и в голову не приходило, что люди могут испытывать нежность. В глазах мистера Маккартура равно как и тенча Мистер Доуз был одаренный клоун, несуразная машина для математических расчетов. Звёзды, а также место, откуда можно наблюдать за ними, вот, казалось, и все, что ему нужно. Такие скромные потребности заслуживали презрения. У него не было амбиций, он не любил интриг, победа над соперником не доставляла ему радости. По мнению мистера Маккартура, человек с такими недостатками едва ли мог считаться мужчиной. На первых порах своей визиты к мистеру Доузу, я оправдывала тем, что для занятия астрономией требуется модель планет, а ее не перевезешь. Когда помимо астрономии мы стали изучать ботанику, я объясняла, что выступающий в море мыс, где жил мистер Доуз, лучшее место для наблюдения за нежными растениями, которые в районах, прилегающих к нашему поселению давно уже вытоптали. Эти причины были признаны уважительными. И мистер Маккартур не препятствовал моим еженедельным визитам в обсерваторию. Само собой подразумевалось, что Ханафорт и миссис Браун сопровождали меня в обсерваторию, и поскольку мистера Маккартура подробности не очень интересовали, к откровенной лжи прибегать не приходилось. Но все же изредка муж справлялся о моих еженедельных уроках, и я тогда неизменно задумывалась, не вызваны ли его вопросы подозрительностью о которой он даже не сам догадывается. Разумеется, я сообщала ему лишь сухую выжимку из тех богатств, которые получала. Вот, например, такой интересный факт, мистер МакАртур», — начинала я. Знаете ли вы, что те растения, которые дают стручок, похожий на боб, относятся к семейству мотыльковых, а называется оно так потому, что их цветок похож на бабочку или на мотылька. Мистер МакАртур никогда не считал нужным воспринимать информацию в объеме более одного предложения. Он всегда находил причину выйти из комнаты или вдруг погружался в чтение какой-нибудь книги, и все. На ближайшую неделю больше ни слова о ботанике или астрономии.